«Вы что, имеете наглость равнять меня с какими-то шлюхами?» – осведомилась я. «Я уже ничего не имею, девушка. Мисс, мадуазель, или как вы там себя называете?» Тихо и как-то убито сказала она, снова подливая себе из сосудика. «Я не имею радости, но я уже не имею и печали. Больше всего я имею желание лечь в постель, заснуть и проснуться не раньше, чем через месяц», и чтобы все, что случилось, оказалось только очень плохим, нехорошим и ненужным сном. «Ну-ну, Карловна», — поднялся из-за стола Туманский, — «я высоко ценю ваши усилия, хотя и понимаю, что вы всегда относились ко мне с некоторой долей иронии и недоверия. Возможно, вы и правы, но не в этом случае». «Вы имеете в виду вашу жену?» «Это не по-христиански, Симон», — покачала она головкой. «Это есть бесчеловечно». «У вас совершенно отсутствует сердце». «Ну, у кого что отсутствует, разберемся денька через три». Он побелел, щека дернулась, и это именно Нина Викентьевна загнала нас всех в капкан, из которого мы можем и не выбраться. Так что оставим Богу Богова, Кесарю Кесарева, а мне мое. «Я могу удалиться», — гневно вскинула она полыхнувшую костром головку. Недалеко усмехнулся он, и ненадолго. Она фыркнула и унеслась. «Кто это?» – осторожно спросила я, потому что он, грузно опустившись за свой стол, сызново, словно заснул, уткнувшись всем лицом в кулаки так, что я видела только его голый череп, на полировке которого медно отражались отблески камина. «Замечательная женщина, умница, а главное, никогда не врет», – пробормотал он. «Сейчас это такая редкость!» Он опять был другим, погасшим, раздавленным, каким-то грузно грузноопустошенным, как будто его накачанная туша была лишь видимостью, оболочкой, и было ясно, что он лишь преодолевает странное безразличие ко всему, ко мне тоже. Я подошла к столу и уставилась на снимки. Это были фотографии самых разных женщин. Пожалуй, единственным было то, что каждая из них была очень похожа на ту бедолагу из подвала. И все-таки это была не она, чего-то не хватало. Может быть, горделивости, какой-то совершенно точно обозначенной ироничной надменности, которую та сохранила и в смерти. Что все это значит? А, ерунда. Бред собачий. Это от безысходности. Он одним движением сгреб снимки и бросил их охапкой в камин. Они горели плохо, и он помешал кочергой. Вместе со снимками занялись и обрывки каких-то бумаг, которые не успели прогореть раньше. «А что вы тут жгли?» «Мои письма. Ей. Ее письма. Чтобы никто носа не сунул. Есть вещи, которые нельзя оставлять никому». Глаза у него были, как у больного Барбоса, слезились от каминного дымка, пушистые бровки уехали вверх домиком, щеки подвисли, утонув в глубоких, как шрамы, морщинах. Я впервые осознала, что он не молод. И вся его текучая сила, резкая грация и мощь, как вспышки особенно перед женщиной сейчас его хотелось почесать за ухом и сунуть ему под нос мозговую косточку утешив погрызи шарик он казался совершенно безобидным угнетенным и домашним и конечно это было его очередное превращение о чем я в тот миг не очень задумывалась мне его стало очень жалко и я сказала зачем я вам нужна а забудьте что фиговые делишки Вам очень худо. Но, если откровенно, хуже еще не бывало. Силки были поставлены, капкан насторожен. Ему было нужно, чтобы я сама шагнула ему навстречу. Чтобы все выглядело так, что это лишь мое собственное желание и решение. Но я совершенно на нее не похожа. А вот тут вы ошибаетесь, Лиза. Разве дело только во внешности?» «В вас чувствуется какой-то стержень, э, несгибаемый, что ли?» «И, насколько я понял, вы абсолютно нетрусливы». «Это от страха», — засмеялась я. «Знаете, Панкратыч как-то брал меня на охоту, по первой пороше, на зайца. Русаки еще не отлиняли толком, зимние меха еще не надели, и на пахоте, на снегу были как на ладони. Далеко видно. Загонщики с собаками пошли пороще поднимать серых, а мы стоим в поле на выходе, ждем». И вот выкатывается совершенно мухортый зайчишка, величиной с детских валенок, и драпает прямо на нас. А тут из рощи вылетает что-то здоровенное, темное и с крыльями. Оказалось, филин. Видно, здорово оголодал, что средь бела дня решился взять харч. Растопырился и падает сверху на трусика, как на парашюте. Мы рядом, но они на нас ноль внимания. Своя разборка. Филин громадина. Когти в растопырку, клювом щелкает, стрекочет, шипит. И что вы думаете? Серый через башку кувыркается на спинку и как деронет его задними лапами. А задняя у них длиннющая, бритвенная, моща, как у кенгуру. Да как заверещит! Знаете, как зайцы кричат, когда смерть близко? Как дети. Точно. Фелина подбросила. Пух и перья. Он раза четыре серого атаковал, и ничего. Потом смотрим, а он крыло влочит, и пешим ходом ковыль-ковыль до ближнего куста. Вот так и я. Когда прижмет, чего с перепугу не наделаешь. Стукнули зайчишку. Зачем? Мы по Ленину. Помните тот анекдот, где он лесу отпускает? Панкратыч у меня был справедливый. Что-то я совсем развеселилась, будто мы в нашем старом доме чее с ним распеваем. Но дом был чужой, и он еще был совсем чужой, и я... Запоздала, осекла себя, понимая, что выгляжу полной дурой со своими детскими байками. Очень любили деда. Другого не было. «А вы знаете, тут его еще хорошо помнят академика Басаргина», — сказал он. «Говорят, леса отстоял, не давал рубить. Мы ведь недавно здесь обосновались. Раньше все это в партийной казни числилось, но, судя по всему, сюда мало кто из Кремля и со Старой площади добирался». Не очень-то престижная точка была. Для чиновников из не очень чинных. Это все Нина ей здесь нравилось. Вернемся к нашим баранам. Грубо пресекла я его излияние. Во что вы влипли? А, Симон? А вы полагаете, я влип? У меня на такие дела нюх. Сама такая бесшабашно сказала я. Мне очень захотелось быть решительной, самостоятельной и независимой тем более что даже эта самая элга заключила что лично я способна на самостоятельное решение хотя лично я так никогда бы и не подумала ну полагаю что такие вещи как годовые ставки по валютным депозитам суммарная величина нет оборота аффилированные структуры подконтрольный офшор, овернайт и даже элементарный транш для вас понятие несколько несколько непривычное но мягко скажем туманные «Ничего, я способная, может, даже талантливая», — скромно ответила я. «Напрягусь, все дойдет». «Чтобы все понять, лет десять напрягаться надо», — усмехнулся он. «Да и то не все дойдет». «Не обижайтесь, по себе сужу. Это моя половинка в этих областях плавала, как рыба в воде. Может быть, хватит темнеть?» Я, конечно, пень-пнем, но так понимаю, у вас для меня есть какая-то работа. Ну, если это можно назвать работой, давайте своими словами, без траншей, без офшоров. Ну что ж, у меня выхода нет. Но прежде чем я введу вас в курс дела, позвольте полюбопытствовать, сколько вы возьмете за свои услуги. Это в каком смысле? Ну, в смысле баксов, марок, евро или тугриков. В лирах хотите, в йенах? Конечно, контракта не будет, как говорится, из уст в уста на условиях полнейшего безоговорочного подчинения и абсолютного молчания на ближайшее столетие. Он садил сквозь зубы, словно нехотя и почти безразлично, но глаза его уложили и стали острыми. «Это вы про деньги, Симон? А про что же еще?» «А без этого нельзя?» «Ну, просто так, по-человечески, мол, так и так, Лизавета Юрьевна, у меня проблемы, вы мне, я вам, на основе полной безналичности и в порядке всечеловеческого гуманизма». Он понял, что я психанула и сказал хмуро «Не надо так со мной». «Вот и со мной так не надо». Я как бы в глубоком возмущении вознеслась из кресла, пронесла себе картинно. Манекенная походочка от бедра, задница в легком колыхании, губки, закушены в деланной обиде, причалила к бару и плеснула себе чего-то желтого, Конечно, это было и нелепо, и смешно, нечто столбообразное в Ефимовых кедах изображает из себя, как минимум, царицу Савскую перед Соломоном или, на крайний случай, Клеопатру, охмыряющую Цезаря. Но я ничего поделать с собой не могла. Почему-то мне очень надо было напомнить ему, что меня еще не заморозили в их холодильнике, в отличие от его обожаемой супруги. и Я все-таки вполне живая и кое-на-что еще способная леди а не вышеупомянутая «Элгой шлюха» с Тверской, из числа тех, что и интересуют его поганые баксы, марки или иены. Я не такая, не продажная, значит, а очень даже благородная, совершенно бескорыстная, вполне готовая по-дружески разделить его печали и горести. В то же время в моих ушах неслышимо звучал голос невидимого крупье. «Господа, ставки сделаны!» В казино близ центра в Москве нас когда-то затаскивал Витька Козин, Блистающее колесо рулетки сливалось в размытый цветной круг, шарик скакал и падал, мечась между красным и черным, и где-то там была моя цифра, на которую я поставила все. И мое, в общем-то, безмятежное детство на Большой Волге, и Панкратыча с Гашей, и тот день, когда Петька Клицов оттворил калитку в мои девственные благоуханные сады, и бездумно веселые года в Торезе, и наш старый дом на обрыве, и первый мой выход на танцы, когда я дрожала от ужаса, что немыслимо уродливо и никому не нужна. Скорчившись под казенным негреющим одеялом на койке в бараке, на озерном острове, лежа без сна и без слез, раздавленная и оглушенная судьбой, перебирая каждый год, месяц, день моей идиотской жизненки, я как-то в раз вдруг поняла, что время не течет равномерно. И ходики, которыми измеряются шаг жизни любого человека, только внешне безграничны, безразличны и тупо тукают сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня. В действительности есть поворотные мгновения, решающие секунды, о которых ты сначала и не подозреваешь, и только потом понимаешь, что именно от них зависело, куда тебя зашвырнет твое будущее. Каким был тот час... Да нет, даже не час, а минута, когда, размаренная жарой и усталостью, я, выйдя с кладбища от могилы Панкратыча, согласилась на Зюнькины и Иркины уговоры и поехала с ними трескать мороженое и пить ледяное шампанское в судейские хоромыще колдинах А если бы я не поехала с ними, что было бы? Может быть, меня подловили и прищучили на чем-то другом? А может быть, ничего такого и не было бы, и я спокойно унесла бы ноги в Москву, даже не подозревая о капкане, который был насторожен на меня. Или та секунда, всего лишь три дня назад, когда я стояла ночью перед воротами нашего потерянного подворья, и что-то заставило меня буквально зашвырнуть себя за эту новую зеленую ограду, бить окна, улепетывать от людоедского пса и поднявшегося шухера на Щеколдинском катере. А если бы я не решилась на такое, я просто вернулась бы к дискотеке, нашла бы кого-нибудь из тех, кто знал Панкратыча, и меня самую, и нормально бы попросила приюта хотя бы на ночь. Но тогда меня не было на протоках, я бы не отсиживалась в порушенной церквухе и не увидела бы эту самую даму. Нет, я уже давно решила, что есть какой-то небесный ехидный кукловод, который, ухмыляясь, дергает за веревочки и ниточки, и от тебя совершенно не зависит, куда и к чему он повернет тебя, какой танец заставит плясать и какие песенки ты запоешь. Может быть, во времена Панкратыча и был какой-то порядок и смысл в устройстве и репертуаре нашего всеобщего кукольного театра, и верные Артемоны благородно защищали невинных и прекрасных мальвин от происков всяческих карабасов, и все твердо знали, что вот-вот будет найден золотой ключик от всеобщего счастья и благоденствия, но нынче безумному или очень надравшемуся главному кукольнику все осточертело, и он все перепутал, кто играет в спектакль, а кто его смотрит. Благородные псы в милицейских погонах, артемончики моего детства нанялись в охранники к карабасам за свободно конвертируемое, печальное и поэтичное пьеро подались в челнаки, а мальвины определились в агентство по оказанию срочных секс-услуг, И это в лучшем варианте, а в худшем курсируют по ночным улицам Москвы и дерутся за клиентуру с совсем не сказочными провинциальными красными шапочками, сестрицами-аленушками из стран СНГ, чьи добрые бабушки подыхают на своих пенсиях, а братцы-иванушки давно превратились в нормальных козлов. Во всяком случае, здесь и сейчас в этом кабинете я не без замешательства разглядывала человека, который сидел за письменным столом и молча ждал от меня чего-то. Колесо невидимой рулетки все вращалось и мелькало перед моими глазами. Шарик прыгал, но я не знала, на какую цифру я поставила. Продую в очередной раз или все-таки, наконец, выиграю. Но одно я понимала точно — играть надо. Потому что это тот самый шанс, которого я ожидала. Что-то такое, что должно было случиться с неизбежностью судьбы. И чего я не имею права упустить. Этот самый Туманский мог многое, если не все. Во всяком случае, мне так казалось и новая, совершенно отчаянная надежда на почти несбыточная, захлестнула меня. «Денег от вас мне не нужно», — наконец твердо сказала я. За прозрачными стеклами вспыхнули насмешливые огоньки. «Так не бывает», — также убежденно ответил он. «Извините, Дусечка, я не могу утверждать, что я знаю о вас все. Но то, что мне удалось выяснить, с достаточной степенью вероятности говорит об одном — «Вы не просто в глубокой заднице. Вам не то, что приодеться. Вам есть не на что». «Во-первых, я вам не дусенька», — холодно ответила я. «Во-вторых, у кого выясняли? В городделе, у ментов? У меня достаточно информированных источников». Он дело назевнул. «Вы искали и... вас искали. Вас нашли?» «Ошибаетесь», — сказала я. «Это я нашлась сама. Значит, деньги вы не примете». Это совсем не значит, что мне от вас ничего не нужно. Я готов. Что именно? Может быть, вы запишете для памяти в какой-нибудь грозбух. Вы же банкир или как вас там именуют? Вообще-то я не банкир но это не имеет никакого значения, а память у меня фотографическая, пока не жалуюсь, так что валяйте. Видно, его что-то забавляло, потому что он отвернулся, чтобы скрыть ухмылку, и начал усиленно рыться в ящиках стола, выуживая кисет с табаком, трубку и набивая ее. «Смотрите сами, пожалуй, плечиками Знаете, как бывает? Когда человека прижмет, он тебе черти что наобещает. А потом, да кто вы такая?» А «Вы меня с кем-то перепутали». «Ну ладно. Прежде всего, никаких телодвижений по отношению к Клицову. Он ни в чем не виноват. Ну, подумаешь, потаскивали ребята пивко из ваших запасов. Посчитайте и вычтите, сколько они там выпили на своих дежурствах. Скука же, а ему работу никак терять нельзя». «Клицов, Клицов!» «А, морячок этот, техник на пульте. Хорошо, я распоряжусь, его не тронут. Но с чего такая забота? Он ваш дружок? Как теперь говорят, бойфренд? И насколько?» «Намного», — нагло сообщила я. «Я с ним спала когда-то. Наверное, и буду спать потом». «Меня это не волнует». «Уже хорошо». «Кажется, я попала точно. Мне уже почему-то нужно было знать, как он меня оценивает. Как нейтральная полена или все-таки мои выходки сработали хотя бы по минимуму? Я была вознаграждена неожиданно и приятно. Он стесненно засопел, подергал носом, и, прижатая к черепу хрящеватая, ломанная, как у борца или боксера, уши его, налились краской. Как-то гораздо позже он признался мне. Ты была похожа на голодную тощую крысу, которая считает себя очень хитрой и отчаянно бьется за своего крысюка. О, Боже, что же он в ней нашел? Было то первое, что пришло мне на ум. «Понимаешь, я стал смотреть, наконец, с интересом, и, кажется, впервые действительно разглядел тебя. Ну, до этого мне еще надо было дожить, хотя уже в тот вечер я угадала, что чем-то его зацепило. Такие дела, здесь лишних слов не надо. Такое просто чувствуешь, и все тут». «Что еще?» — осведомился он почти злобно. «Дом. Какой еще дом?» «Мой. Наш с дедом» конкретнее. Я ему в нескольких словах объяснила, каким манером в нашем теремке засела хитрованская и глумливая лисенька. В общем, как меня облапошили, и что я сдохну, но вышибу эту злодейку из нашего терема, и не просто вышибу, но добьюсь того, чтобы ее загнали за темные леса, амбундировали в казенный бушлат и усадили за швейную машинку на долгие года, шить камуфлю для нашей хоть и угнетенной, но все еще доблестной армии в чем мой герой должен мне всячески способствовать и пообещать, что в этой великой битве за восстановление невинности Басаргиной и в целях высшей мировой справедливости он проломит любые кодексные стенки, включит в бой армию своих экспертов, консультантов и советников, шарахнет по необходимым инстанциям валютой из своих арсеналов, в общем, марш-марш в атаку. Меня аж колотило от предвкушений и сладостных картинок будущего. Маргарита Федоровна рыдает в судейской клетке в зале горсуда. Услышав роковые слова, приговаривается. Зюнька орет «Ах, мама, зачем вы это сделали?» А Горохова визжит «Не виноватая я». Растроганная городская публика выносит облыжню, оболганную басаргину из зала суда на руках. Менты рукоплещут, грешунька, оставшаяся со мной навеки, сидит на руках Гаши и лопочет «Мамочка!», а Гаша, естественно, шепчет мне в ухо. «А, что я тебе говорила, есть Бог на свете?» Не знаю, как там насчет Бога, но некий Симон Туманский, набитый деньгой, как икряной сазан, светил передо мной своей отлитой из меди лобастой и мощной башкой. Судя по всему, я была ему очень нужна, и я была твердо намерена дожать его до конца и, наконец-то, хоть кого-то из людей, обитающих в этой стране, заставить делать то, что нужно мне» они не еще кому-то. «Как вы сказали, Щеколдина?» переспросил он удивленно. «Ну да, конечно. Действительно, Маргарита Федоровна, кажется, я видел ее пару раз. Впрочем, может быть, я ошибаюсь?» Но «Она такая запоминающаяся», добавила я нетерпеливо. «Вся в кудряшках, низкая, как пень, брюлечки обожает, ножки коротенькие, ну, такая тетка, знаете, как бы из торгашек, или которые сто граммовки в буфетах на вокзалах разливают». «Вот знаете, на кого похожа? На эту тетку из Подольска, которая властелина, что ли? Которая всех на миллиарды тряханула. Вот увидите, если ее потрогать, из нее такое посыплется. Она же теперь на всем городе уселась, мэр». «Ах, вы про эту!» — он вздохнул облегченно. «Кажется, я ее действительно как-то видел, но она больше с Ниной контачила. Ну, конечно, теперь вспомнил. Благотворительность и прочее» просила какие-то деньги на восстановление собора. «Она это, — мстительно сказала я, — она всегда там, где деньги. А это обязательно?» — помолчав, спросил он. «Что именно?» «Чтобы ее из вашего фамильного замка в Тришеи. И обязательно ли в кандалы? Со скандалом и опубликованием разоблачительной статьи в центральной прессе? Не сможете? Тогда что я тут с вами рассусоливаю? Как говорится, гудбаюшки... «Аревидерчи, и приятно было познакомиться. Могли бы и раньше тормознуть, чтобы я с дуру мозоли на языке не натерла. Не можете? Значит, и я ничего не могу». Я ему отсалютовала ладошкой и решительно потопала к двери. «Сядьте», — сказал он негромко, но так, что моей спине сразу стало холодно. Я обернулась. Он стоял, опираясь на стол ладонями, и это было еще одно его преображение. Глаза были как сверла, Стиснутая и искаженная гримасой прорвавшейся боли лицо, как мел, и, кажется, все маски, которые он примерял до этого, были просто шелухой, которую он наконец сбросил, перестав валять дурака. Еще чего, пробормотала я машинально. Я не понимала, как он это сделал, но не успела моргнуть, как он уже оказался не за столом, а впритык ко мне. Руки мои стиснула его мертвая хватка, и он отшвырнул меня к Кресло, в которое я и плюхнулась, бессильно дрыгнув ногами. «Вы? Вы посмели поднять руку на женщину?» «Я могу поднять и ногу, и раздавить тебя, как блоху», — хрипло и глухо сказал он. «Здесь делают то, что нужно мне, или вообще ничего уже не делают? У тебя слишком длинный язык, но чересчур короткие извилины. Мы уже на «ты»?» Какая радость, съязвила я, но он не обратил на мою попытку сохранить хотя бы видимость некоторого достоинства, никакого внимания. Ты или действительно непроходимая дура, или просто делаешь вид, что ничего не понимаешь. Он говорил как-то безжизненно, почти равнодушно, и от этой безжизненности мне впервые стало по-настоящему не по себе. Думаю, последнее. Я вышиб эту актрисенку только потому, что увидел, она не сможет молчать. Она из тех женщин, у которых хроническое недержание всего, что становится ей известно. Мне не нужен еще кто-то, кто может знать. Ты меня устраиваешь просто потому, что уже знаешь, единственная из посторонних. Тебя искали не для того, чтобы ты мне демонстрировала здесь свои тощие ножки и драные коленки. Изображала из себя недоделанного графа Монте-Кристо, который вздумал наехать на тех, кто обеспечил его приличным сроком. «Я просто потрясен, что даже в зоне из тебя так и не вышибли то, чем тебя нафаршировал твой безупречный дед, как говорится, семья и школа. Тебе кажется, что ты волчица, а ты шавка, которую не примет ни одна приличная стая. Одиночка, дворняга, без конуры и хозяина, которую просто порвут в куски если она не угомонится. И это просто случайность, что до тебя еще не добрались. Так что для тебя единственное спасение — это я». Это до тебя доходит?» Лучше бы он орал, ругался, что ли, а не журчал почти шепотом. Его стеклышки плавали надо мной, как льдинки. Он нависал над креслом глыбиной, и мне почему-то стало пусто, холодно и почти безразлично. Я опять вляпалась из по уши. Благородный герой превратился в обычного крокодила. И если еще не хрустел моими маслами, то только потому, что не использовал меня в каких-то своих целях, И было очень похоже, что то, что я на свободе, только видимость, и я просто перешла из камеры с решетками в камеру без решеток. И опять меня заставят делать то, что нужно кому-то, а не мне самой. Он продолжал говорить, напористо и злобно, все громче и громче, а я заплакала без слез. Его искаженную харю заволокло, как будто серым туманом, и я куда-то поплыла, падая в ласковое и бездумное беспамятство, И мне было горько и печально от того, что этого типа я почти полюбила. А он даже не понимает, что я могла бы сделать все, что ему нужно, даже без этой идиотской торговли насчет дедушкиного дома, а просто так. Если бы он сказал «помогите мне, госпожа Басаргина». Но как раз до самого простого он и не додумался. Самого простого и обычного. Что делает любая нормальная баба для мужика, которая в беде и который ей ой как не безразличен? А вместо этого он пугает меня и грозится, и уж совершенно напрасно поминает мои усохшие в зоне прелести, о состоянии которых я и сама прекрасно знаю. Я пришла в себя от того, что он перепуганно трясет меня за плечи и бормочет, что с вами, вы меня слышите? Слышите? Оказывается, мы с ним снова перешли на вы. Я сняла его лапы с моих плеч и сказала, ребеночка только не трогайте, ребеночек ни в чем не виноват. Какой к чертям ребеночек! Ах, этот! Причём тут ребеночек? вы меня поняли? Конечно, равнодушно ответила я. Ваши бобики замели все следы там, возле церкви. И даже ментура не догадывается, что там было. И никто не должен знать, что этой женщины больше нету. Но вам для чего-то надо показать, что она живая. Кто-то должен помаячить где-то вместо неё так, чтобы все, кто в этом заинтересован, не догадались, что ее нету и не будет никогда. «Что значит «где-то»? Я же вам внятно объясняю. Это буквально через несколько часов». «Слушайте, отстаньте от меня», — слабо сказала я. «Я сделаю все так, как вам нужно. Единственное, что меня интересует, останусь ли живой я. Я думала, вы нормальный, а вы тоже жулик, как все. Мне-то на все наплевать, но у меня грешунька». «Спасибо». Он вдруг взял мою руку и поцеловал в ладонь. Губы у него были сухие и горячие, Я с интересом повертела рукой и осведомилась. Поцелуй Иуды, а? Бросьте. Ну-ну, кажется, он умеет смущаться. смехотура да и только. А в общем и впрямь. Все пофигу. До лампады и поминальной свечечки. И что там будет, действительно наплевать.